Капитан Бёртон, хотя и далеко продвинулся на запад, но не смог достичь этих знаменитых гор. Он даже отрицал само их существование и уверял своего спутника Спика, что лунные горы — лишь плот его фантазии. Для наших друзья мои, теперь уже в этом не может быть никаких сомнений. «Что ж, мы будем перелетать через них, Самуэль?» — поинтересовался Кеннеди. «Не хотелось бы мне этого».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 Заявил Фергюсон, глядя на компас. К тому же мы находимся всего в каких-нибудь двухстах футах от земли. Все очень благоприятные условия, чтобы ознакомиться с неизвестными еще областями. Ведь капитан Спик, отправляясь на поиски озера Укереве, поднялся восточнее по прямой линии над козехом. А долго ли нам придется так лететь? Спросил Кеннеди. Пожалуй, да. Наша цель добраться до истоков Нилы.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 — проговорил Кеннеди, вертя в руках свой карабин. и вот так и подмывало выстрелить. — Именно туда, дорогой Дик, куда нам нужно. Потерпи немного, — успокаивал Фергюсон своего друга. вик Вик-э-мор, -э мор как говорят шотландские крестьяне! Вперед, вперед! — продолжал радостно кричать Джо. Слон понесся бешеным галопом, размахивая хоботом направо и налево. Каждый его скачок страшно сотрясал корзину Виктории. Доктор с топором в руке стоял наготове, собираясь обрубить канат, как только это станет необходимо. Но все-таки нашим якорем мы пожертвуем только в крайнем случае, — проговорил он.